Рассказывал так, будто ждал, что кто-то опровергнет, скажет «Вам просто не повезло, в тот день все случайно сбилось, вообще же порядок есть». Вырванный из круга привычного обожания, он с трудом осваивал новое отношение к себе, почти с детской непосредственностью рассказывал о разнице в отношении персонала гостиницы к нему и к Любови Орловой. Приехали они вместе и жили в одной гостинице Киргизстан. Популярность Орловой ни в какое сравнение не шла с его известностью. Сказывалось это в частности в том, что повар ресторана для любови Орловой сочинял бефстроганов, а он должен был довольствоваться котлетами. Сквозь кисию этих иронических рассказов проглядывала уязвленная гордость и обида избалованного человека. Раз-другой я видела Владимира Николаевича в городе, Он брался помочь мне нести с рынка тыкву или картошку. По дороге рассказывал какую-нибудь историю. Частная, казалось бы, беседа всегда была рассчитана им на желающих послушать, поэтому за нами всегда увязывалось несколько любопытствующих. Вот он рассказывает, как в день концерта его вызвали в военкомат. Ждать, когда до него дойдет очередь, дело долгое, а вечером концерт. Он подходит к военкому, объясняет. Поскольку его фамилия с буквы «Я», он, дескать, рискует опоздать. Военком обещает вызвать, без очереди, но забывает. я х а н т о в напоминает о себе вторично. Военкому не до концертов, и он одергивает его. «Ждите, артист, имейте терпение». Наконец, его выкликают. «Эй, Яхунов». Тут я х а н т о в останавливается, опускает корзину на землю и показывает, как, прижав к животу шапку и сделав ноги колесом, он подковылял к столу военкома а я х а н т о в я, я х а н т о в Ухватывая смысл разыгранной интермедии, публика на мостовой останавливается, смеется. Таким образом, чтец берет реванш за свою непопулярность у военкома и обслуги персонала Кыргызстан. Прервав разговор на полусловие, он пару раз спросил... «Обернитесь, посмотрите незаметно, кто идет сзади. Мне кто-то смотрит в затылок. Я оборачивалась. За нами шли ничем не примечательные люди. И еще как-то посмотрите, кто-то следит за мной. Однажды Владимир Николаевич попросил зайти к нему в гостиницу за рукописью. Я остановилась в дверях номера. «Да пройдите же сюда!» Я нерешительно шагнула. Он схватил меня за руки и с силой рванул к себе. «Неужели ты не чувствуешь, как мне нужна, необходимо?» Я испугалась, убежала. Опять оказалась зеленой, но в куда более критический момент для этого человека. Ни романного и ни пошлого происхождения был тот порыв, о т к р о в е н и е и сильней здесь бушевали загнанность, хаос и жутковатое душевное ненастье. х у д о ж н и к о м глубоко чувствующим Настасью Филипповну и Юродиова, была прочувствована хворь его времени во всей ее неизлечимости. Оттуда он протягивал руки. «Как скоро опыт схожего больного одиночества». ожидал и меня. Стало уже понятно, что моя семья не успела выехать из-за блокады Ленинграда. Во что бы то ни стало, им нужны были продукты и деньги. Даже во Фрунзе буханка хлеба стоила на черном рынке 100-150 рублей. «Простаивая часами на барахолке, я продала не только последнее платье, но и купальный костюм, воспаленно воображала, как привожу в Ленинград мешок сухарей, консервы, как мы выбираемся во фрунзе, где я всех ставлю на ноги». Неотступно преследовал один и тот же сон. В попытке отыскать своих я лазаю по подвалам и все переворачиваю и переворачиваю полуживых людей с бирками на шее. Их несметное множество, а меня опустили на пару часов, и я не нахожу, не узнаю ни мамы, ни девочек.